Голова Пятисотая. Земля Сломленных Бессмертных. Тянь Юнзы взмахнул рукавами, и в этот момент в воздухе перед ним неожиданно появилось большое семицветное облако и окружило его. Затем Тянь Юнзы махнул рукой в сторону Ван Линя, и семицветное облако, окружив его со всех сторон, полетело вдаль за горизонт в сторону главного отделения секты. Подгоняемое ветром, семицветное облако неслось по лазурному небу, Находившийся в самом центре облака Ван Ринь наклонил голову, рассматривая мелькающие под его ногами горы и реки. В несколько секунд облако пролетело над землями всех отделений секты Тяньюнь и достигло горных врат, ведущих главное отделение секты. В этот момент взору Ван Линя открылась сияющая земля, которая выглядела величественнее, чем царство бессмертных. Также Ван Ринь увидел три огромных горы, вершины которых выселись над всем остальным миром, вздымаясь вверх и протыкая облака. Одна из этих гор была полностью покрыта белым снегом, и когда солнечный свет падал на гору, он создавал ослепительный блеск, от которого у любого, кто смотрел на него, кружилась голова. На этой белой горе было несколько участков изумрудного цвета, что делало гору вдвойне прекрасней. На горе не было никаких троп и дорог, снег, покрывающий её, был ста тысячелетним леднейшим холодом подземного мира, любой человек, который коснётся его или хотя бы приблизится на тысячу джанов, тут же промёрзнет насквозь до мозга костей и превратится в ледяной труп. Укутанный в разноцветное облако Ванолинь отчетливо ощутил исходящий от горы мороз, который потоками непрерывно кружил вокруг облака. По бокам этой ледяной горы располагались ещё две, и эти две горы обе были абсолютно чёрными. И эта чернота, точно так же, как и белизна снежной горы, производила чрезвычайно сильное впечатление на людей. Горы были тоже покрыты снегом, однако он был чёрного цвета, в воздухе над горами парили, опускаясь на землю чёрные хлопья снега, и казалось, он будет идти вечно. Если смотреть издалека, то эта картина казалась нереальной. Казалось, это был холст, на котором кто-то нарисовал горы, покрытые чёрным и белым снегом. Ван продолжила внимательно вглядываться в горные врата, ведущие в основную часть текты Тянь Юнь, и прежний трепет от увиденного начал потихоньку исчезать. Тянь Юнь Зэ вновь взмахнул рукавами, и окружавшее их двоих разноцветное облако пропало, И теперь холодный морозный воздух со свистом начал налетать на них. Ван Ринь, не меняясь в лице, задействовал силу бессмертных, и перед ним в воздухе возникла сфера белого света, которая тут же поглотила порывы морозного ветра. Сложив обе руки за спиной, Тянь Юнзы посмотрела вдаль на горы и степенно произнес: «Ван Ринь, как тебе это место?» Ван Ринь немного помолчал, а затем медленно ответил. «Очень холодно» однако это отличное место для тренировки способностей, связанных с холодом и инь. «Ты так думаешь?» Слегка улыбнулся Тянь Юинзы. Ван Линни пустил голову и почтительно произнёс. «У ученика не очень широкий кругозор, поэтому я и не могу разглядеть, что здесь есть ещё особенного». Тянь Юинзы покачал головой. Было непонятно, улыбается он или нет. Он сказал. «Если ты ответишь, чем интересно данное место, то я, в нарушении традиций...» «Позволю тебе выбрать запретную божественную технику для изучения». «Всем остальным ученикам я выбирал сам». «Тебе интересно?» Ванолинь поднял голову и взглянул на тень Юинзы, а затем, мягко улыбнувшись, ответил. «Если учитель приказывает, как я могу не повиноваться?» Затем Ванолинь указал правой рукой на левую чёрную гору и произнёс. «Это горная вершина чёрная, как смоль, и даже снег, который падает на неё чёрного цвета, однако этот снег не холодный». В контрасте с центральной белой горой эта гора выглядит весьма странно. Тянь Юэнзы улыбнулся. «Вот как! Продолжай!» Ванолин указал рукой на правую гору и произнёс. «Эта гора ещё более удивительна. Я смутно могу почувствовать, что в ней есть жизненная сила, что поразительно. Я знаю, что во всех существах она есть, однако в первый раз встречаю, чтобы жизненная сила была в горе». Тянь Юэнзы ничуть не изменился в лице. Всё улыбаясь, он сказал. «Только и всего...» Ван Линь, если ты увидел только это, то тебе нельзя будет выбрать запретную технику. С легкой улыбкой Ван Линь покачал головой. Учитель, эти две горы, стоящие по бокам, не настоящие. Как только он это сказал, глаза Тянью Нзы округлились от узумления. Он пристально вгляделся в глаза Ван Линя и громко засмеялся и, взмахнув руками, вместе с Ван Линем молние помчался к центральной белой горе. Этот малыш поразительно умен! «С его уровнем средней стадии трансформации души невероятно сложно разглядеть это заклинание иллюзии», — думал Тянь Юньзы: Внешний Внешне Ван Линь сохранил спокойствие, но внутри он был очень взволнован. Когда он только взглянул на три горы, в его голове появился далеко запрятанный образ из воспоминаний Тусы. Ван Линь привиделось девятое сокровище, созданное при жизни древним богом Тусы. Оно же было и последнее, и драгоценный артефакт этот был трезубцем, для создания того трезубца Тусы потратил очень много времени, чтобы найти необходимые ингредиенты. Когда трезубец был создан, Тусы начал очень тщательно обрабатывать его. Однако у получившегося артефакта не было духовной сущности, и тогда Тусы щедро смазал его своей божественной кровью и бросил на одну большую планету, и трезубец стал тремя горными вершинами. Когда у трезубца появился дух горы, Тусы отбыл в далёкие края. Как рассчитывал Тусы, так у трезубца появится духовная сущность, душа, и тогда он вернётся за ним и получит грозное магическое оружие. И те горы, в которые превратился трезубец Тусы, выглядели точь в точь, как горы, которые сейчас были перед Ванолинем. Однако в данный момент Ванолинь был уверен, что планета Тянью не была тем местом, где Тусы оставил свой трезубец, ведь, как он сам только что сказал, две горы из трёх были иллюзорными. Ведь Тянью Инзе обладает невероятной силой, и если бы он захотел что-то скрыть, то я со своим уровнем культивации никогда бы не разглядел». Подумал Ван Лень, однако под руководством Тянь Юнзы он уже достиг подножья Белой горы, и потому размышления пришлось оставить. «Ван Лень, я буду ждать тебя на вершине. Телепортироваться тебе нельзя. Чем быстрее ты сберёшься наверх, тем больше будет твоя награда. Первые 100 шагов с твоим уровнем культивации тебе преодолеть будет несложно, но чтобы преодолеть последние 100 шагов до вершины, тебе понадобится удача». «Последние сто шагов до вершины называю землей сломленных бессмертных!» Тянь Юнзы посмотрел на Ван Линя, а затем резко развернулся и исчез прямо на глазах ученика. Ван Линь поднял голову вверх и взглянул на высоченный горный пик. Парящие в воздухе снежные хлопья заслонили с собой небо. Если вглядываться в это подольше, то создастся обманчивое впечатление, что это не снежинки, а острые белые мечи падают с неба на землю. Ван Линь отвел взгляд в сторону, Он не стал тут же сломя голову взбираться на гору, а вместо этого уселся на землю и некоторое время спокойно занимался дыхательной практикой. Через некоторое время он открыл глаза, в которых светилось спокойствие и невозмутимость, поднявшись на ноги, он зашагал наверх. Вонолин шёл, обдаваемый ледяным ветром и окружённый летящим снегом, постепенно становилось все холодней, становившиеся все сильнее порывы ветра налетали на Вонолине, принося с собой звериные завывания и рычания. Поверхность горы была покрыта слоем льда, на котором не отпечатывались следы, да и вся гора была похожа на белый хрусталь. Обычный человек, если бы даже не боялся холода, не смог бы подняться на эту гору, так как на ней не было места, куда с уверенностью можно было поставить свою ногу. Что касается Линя, то ноги его не касались поверхности горы, а он парил на дне на высоте 3 дюйма. В этом месте, конечно же, возможно было применить телепортацию, однако Тяньюнцы таким образом проверял воноления. И использование телепортации приравнивалось к провалу испытания. И потому Ванолин не стал телепортироваться, а продолжал лететь к вершине, в его ушах свистел холодный ветер, а в глазах ребил переливающийся множеством белых лучей снег. Всё тело Ванолиня уже было покрыто инеем, под ногами ледяная поверхность была настолько скользкой, что если только слегка наступить на неё, можно скатиться вниз. Хоть ситуация была и такова, однако, как казалось Ван Линю, данное испытание и близко не достигло того уровня, которого он уже не сможет выдержать. Ван Линь встречал много подобных этому мест, например, в тех же землях Древнего Бога. Время потихоньку шло, и вершина горы становилась всё ближе. Становилось всё холодней, сфера белого света, созданная ванлинем, становилась все ярче. Когда до вершины оставалось 100 шагов, Ван Линь остановился. Он глубоко вздохнул, и в тот момент, когда он выдохнул, раздалась серия потрескивающих звуков. Дыхание замёрзло в виде кусочков льда в 3 дюймах от его рта, издавая этот резкий потрескивающий звук. Одновременно с этим морозный воздух через нос и рот хлынул в тело Ванолине, однако бурлящая в теле цыбь смертных уничтожила его. Ванолинь поднял голову и взглянул на горную вершину. На вершине стояла покрытая льдом и снегом прекрасная пагода, источающая разноцветное сияние. «Земля сломленных бессмертных!» Глаза Ван Линя холодно блеснули, в молчании он некоторое время размышлял, а затем опустился вниз, и ноги его в первый раз вступили на поверхность горы. Как только он вступил на горный склон, его ноги тут же испытали слабость, будто в них нет никакой силы, и это чувство начало распространяться по всему телу. Ван Линь охнул и сделал шаг вперёд правой ногой. Однако в следующий момент раздался страшный треск, И правая нога ван Алине на дюйму шла под землю, а следом из подо льда подул порыв невероятно холодного воздуха. Он был в невообразимое количество раз холоднее этого ветра, который обдувал ван Алине на протяжении его пути. И по ноге ван Алине он впился и вошел внутрь его тела, и дальше, по артериям и венам, морозный воздух проник в грудь и живот. И в тот момент, когда мороз обдел все тело ван алине, у его изначального духа открылось божественное сознание и накрыло собой ванной Холодный воздух, столкнувшись с ним, постепенно затихо отступил, вернувшись в гору через правую ногу. «Этот холод ничуть не холоднее, чем лед в моём сердце. Если он не может заморозить моё сердце, то как он может заморозить мою душу и моё тело? Что за шутка?» Ванолинь поднял голову, и на его губах появилась холодная усмешка. Он сделал шаг вперёд. Холод, таящийся в его усмешке, мог бы стать частью поверхности этой горы, Теперь самые холодные порывы ветра останавливались за три фута от него, а падающие снежные хлопья таяли в 3 дюймах от его головы. Вон лень, шаг за шагом, с громким треском впечатывал ноги в лёд, направляясь прямо к вершине горы.